Дримаронда, по словам Шурфа, даже настоял на том, чтобы оплачивать из своего профессорского жалования еду и аренду старого заброшенного дома с садом на Левобережье. Неплохой ход для бывшей вечно голодной дворняги из графства Хотта. Совершенно невозможно было ему отказать, как и всякому разумному существу, стремящемуся к независимости, пусть даже несколько демонстративной. Одну из сестричек, леди Кенлих, давным-давно смонил из дома сэр Милифара, всегда готовый заботливо избавить друга от лишней жены. А от двух других, Хейлох и Хельве, меня практически избавила леди Сатофа Ханимер. То есть она просто согласилась учить их магии, но подобные занятия обычно неважно сочетаются с домоседством. то превратишься с дуру в нечто не совсем антропоморфное, то с темной стороны вернешься на пару лет позже, чем планировал, то в ином мире проснешься в чужой пижаме и полной уверенности, что так было всегда. Ну, то есть с девчонками ничего такого пока хвала магистрам не случалось, но внутренняя готовность к подобному повороту событий воспитывается загодя и меняет человека целиком.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 Заодно вспомнил наконец, где он находится, и на всякий случай пометил путь стрелками на стенах. В махнатом доме иначе нельзя. Просто мы уже давно хотим поступить в орден семилистника, сказал Хельви после того, как они благосклонно отпустив слугу, принесшего напитки, удобно расположились в креслах с кружечками горячего медового сиропа.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 Да, кивнул я. Много раз слышал, что именно ради этого маги и старые объединятся в ордена. Ну так зачем дело стало, если уж Сатофу говорит, что так надо, и вы сами хотите?